Глава восьмая. Обед. Митрохин Иван Николаевич представился вновь прибывший, неловко кланяясь и немного смущенно улыбаясь. «Я взял на себя смелость, узнав о вашем приезде, князь, поскольку мы в некотором роде уже знакомы по переписке». «Очень рады, что вы решили нас навестить», — бодро объявил Георгий Алексеевич — видя, что гость запутался и никак не может собраться с духом и поставить в фразе точку. «Госпожу баронессу вы уже знаете. Моих сыновей тоже. Это Степан Тимофеевич Метелицын. Он выкупает участки подачи. Имеет, так сказать, весьма обширные планы. Хм...» Хозяин дома прочистил горло. «Иван Николаевич, у нас учитель» а также пишет для журналов и газет. — Нет. Для газет нет, — пробормотал Митрохин, нервничая. В присутствии холеного, темноволосого бородача метелицына по у которого велась толстая золотая цепь часов, и старомодного, но также с иголочки одетого князя Иван Николаевич, смотрелся особенно жалко. Дело было даже не в обтрепанных рукавах и не в чернильном пятнышке на одном из карманов. Чувствовалось, что перед вами человек не просто бедный, а неухоженный, заброшенный и махнувший на себя рукой. Он настолько резко контрастировал с окружающей уютной обстановкой, что Амалия почти не сомневалась в том, что Наталья Дмитриевна постарается под каким-нибудь предлогом от него избавиться». Однако хозяйка, к ее чести, решила иначе и объявила, что Иван Николаевич должен непременно остаться на обед. «Кстати», — добавила она, приятно улыбаясь, «вы ведь видели Сергея Георгиевича? Он вернул вам долг?» «Долг?» — переспросил Митрохин. «Тот рубль, который он у вас занял?» «А, нет, не вернул» только сказал мне о том, что Петр Александрович вернулся из-за границы. «Да я и не считаю это рубль долгом, сударыня. Я только рад был выручить Сергея Георгиевича». «Милостивый государь», — проговорил Степан Тимофеевич серьезно, хотя его глаза смеялись. «С такими взглядами на жизнь вы никогда не разбогатеете». Но тут учитель сумел дать купцу достойный ответ. «Боюсь, что ни взгляда, ни их отсутствие не помогут мне нажить капитал», — усмехнулся он. «Не под той звездой родился». И что-то было в его тоне такое, что купец смутился и не стал далее развивать эту тему. За столом оказалось восемь человек. Хозяева, их сыновья, баронесса Корф, князь Борятинский, Степан Тимофеевич и учитель. Почти сразу же разговор — «Распался на две части. В одной метелицын хвалил здешние окрестности, Наталья Дмитриевна жаловалась, как сложно вести хозяйство, Владимир рассказывал об университетских товарищах, а в другой Иван Николаевич атаковал князя расспросами о Пушкине, и чем больше учитель говорил, тем сдержаннее становился его собеседник». Георгий Алексеевич ел за двоих и время от времени вставлял короткие реплики, а Амалия и младший сын Киреевых по большей части слушали, не принимая в разговоре участия. «У меня нет писем, о которых вы хлопочете», — произнес, наконец, князь, видимо, утомленный настойчивостью собеседника. «Вы их уничтожили?» «Нет, конечно же». «Вы намерены опубликовать их сами?» «Я не публикую личную переписку, Иван Николаевич», — довольно сухо промолвил старик. «Что, собственно, вы хотите знать? Каким был Александр? Что я о нем думал? К чему все это? От него осталось лучшее, его стихи. Достаточно перечитать их и понять все о нем и его характере». «Скажите, Петр Александрович», Вы ведь наверняка думали о его судьбе. Что, по-вашему, его погубило? Я не о дуэли, а... Вы, надеюсь, понимаете. Князь вздохнул. «Горе талантом которые рождаются в бездарное время», — веско уронил он. «Можете даже сослаться на меня, но я сильно сомневаюсь, что ваш редактор позволит это опубликовать». Но для учителя, судя по всему, слов князя оказалось недостаточно, потому что он снова стал упрашивать Петра Александровича показать пушкинские письма, добавляя, что напечатает только то, что ему разрешит князь. — Узнаю матушку Россию, — пробормотал Петр Александрович себе под нос, насупившись. — Ничего не берет насильно, а все только добровольно, наступив на горло. Тут Амалия не выдержала и рассмеялась. «Князь!» — объявила она. — «Вы просто очаровательны!» «О, Боже мой!» — вздохнул Петр Александрович, послав баронессе благодарный взгляд. «Однако давно мне не говорили таких комплиментов. Тут Наталья Дмитриевна весьма ловко вовлекла Степана Тимофеевича в разговор о будущности здешних дач». Она забрасывала его словами, время от времени апеллируя к присутствующим, так что все остальные темы сами собой сошли на нет. Ну, допустим, как вы говорите, строительство дач является весьма выгодным вложением капитала, заметил Георгий Алексеевич. Но объясните мне, Степан Тимофеевич, с какой стати я должен уступать вам этот кусок, когда я сам могу, между прочим, построить дачи? и сдавать их в наем». «Вот-вот!» — воскликнул Владимир. «Именно об этом я и подумал». Купец вяло улыбнулся. Как, впрочем, улыбается всякий капиталист, почувствовав покушение на свою выгоду, пусть и в данный момент еще не существующую. «Вы, Георгий Алексеевич, не деловой человек», — объявил он важно. «В этом деле столько тонкостей...» «Не в обиду вам будь сказано, милостивый государь», продолжал Киреев, который, судя по всему, ощущал себя в ударе. Но я знал немало дельцов, которые нажили приличные капиталы и притом, однако же, оставались редкостными болванами. Каюсь, мне не раз приходило в голову. Уж если они смогли чего-то добиться, почему бы и мне не попробовать? «Потому что вы считаете себя умнее их». С любопытством осведомился Метелицын, сам не заметив двойственности своей фразы. «О, Степан Тимофеевич, да ведь ум — понятие широкое. Я готов согласиться, что для того, чтобы уметь обтяпать свои дела, нужен особый талант. Но я вовсе не уверен, что он связан с умом или как-то зависит от него». «Вы совершенно правы, милостивый государь», объявил Степан Тимофеевич. «Именно поэтому я не советую вам заниматься делами. Для такого вы слишком умны». «Не барское дело, хотите сказать?» «Хорошо, Георгий Алексеевич. Допустим, вы решили построить у себя дачки и сдавать их петербуржцам. И что же будет?» «Первонаперво...» Вас надует подрядчик на строительстве. И смета раздуется в два, а то и в три раза. Затем вы забудете застраховать имущество и принять иные меры. И первый же дачник устроит у вас пожар. Да вас же еще и в суд потащит. «Дачи надо каменные строить», — неожиданно вклинился в беседу Алексей. «Точно, юноша. Да только вот в общем фокус». И каменные тоже горят. Будьте благонадежны. Так вот, что получается, Георгий Алексеевич. Вы в долгу, как в шелку. Дачи не окупились, и вам грозит полное раздорение. В то время как, продав землю под строительство, вы получили бы верные деньги и ни о чем больше не думали бы. И под боком у меня каждое лето шумят дачники». — Нет. Благодарю покорно, Степан Тимофеевич. Они продолжали пикироваться в том же духе, развивая и дополняя свои доводы. Разговор пошел по кругу, присутствующие начали скучать. Неожиданно Петр Александрович повернулся к Митрохину. — Я согласен продиктовать вам несколько страниц о моем друге Александре Пушкине, чтобы вы могли написать свою статью, — сказал князь. «Писем сейчас при мне нет, и я просто расскажу, что вспомнится». Иван Николаевич рассыпался в благодарностях. Мысленно Амалия отдала должное деликатности князя, который захотел таким образом помочь нуждающемуся человеку. Но тут все отвлеклись на Алексея, который ухитрился опрокинуть сахарницу, а вскоре обед подошел к концу». Петр Александрович и Митрохин перешли в гостиную. Степан Тимофеевич поблагодарил Киреевых за приглашение и, взглянув на часы, объявил, что ему пора возвращаться к себе. Владимир взял ружье и, пояснив, что вороны своим карканьем действуют ему на нервы, отправился сокращать их численность. Младший брат увязался за ним. Амалия, чтобы обдумать мысль, которая недавно пришла ей в голову и тревожила ее, — Решила прогуляться, далеко не отходя от дома. Она оделась и вышла наружу. Снега как не бывало. Земля чавкала под ногами. Откуда-то появился серый кот, который уставился на баронессу Корф своими желто-зелеными глазами. Амалия сделала попытку подманить его, но кот остался стоять в отдалении, всем своим видом показывая, что не намерен доверять «Первой встречной». «Какой смешной!» — подумала баронесса Корф. «Наверное, это и есть один из хозяйских котов, которых я до сих пор не встречала». В лесу, до которого оставалось примерно полсотни шагов, звучали хлопки выстрелов, и после каждого из них стая ворон, снявшись с деревьев, кружила в небе и надрывно кричала «Почему Полина Сергеевна непременно хотела, чтобы я провела на Сиверской несколько дней?» — подумала Амалия. Вчера она не обратила внимания на слова Георгия Алексеевича. Она просила мою жену задержать у себя баронессу хотя бы на два-три дня. Но сейчас они вспомнились. И отчего-то молодая женщина встревожилась. «Зачем Полина Сергеевна...» Желала удалить ее из Петербурга, потому что ей для чего-то понадобилось мое отсутствие. Но для чего? Амалия терялась в догадках, и чем настойчивее она пыталась убедить себя, что опасности нет никакой и что ей нечего бояться свекрови, тем неуютнее ей становилось. Полина Сергеевна явно что-то замышляла, замышляла против нее. У Амалии не было в этом никаких сомнений. И пока я остаюсь здесь, я играю ей на руку. Она вспомнила кисную улыбку старой дамы. Ее тонкий стан, обтянутый шелком, ее холодные глаза, порой до странности напоминающие глаза сына. Амалия тряхнула головой. — Нет, я фантазирую. Ведь не может же она, в самом деле, интриговать против меня. А, собственно, почему не может? Ведь она всегда терпеть меня не могла. Амалия попыталась до мелочей вспомнить свой разговор с Полиной Сергеевной, во время которого старая дама предложила ей ехать на Сиверскую, навестить родственников. И я имела глупость согласиться, хотя видела их всего раз в жизни». Не сомневаюсь, она решила подстроить мне какую-нибудь пакость. Только как бы мне узнать, какую именно? Она зашла за угол дома, чтобы не стоять на ветру, и до нее донеслось ворчание Георгия Алексеевича. «Прекрасно переменили доски на террасе. Ничего не скажешь. Опять все прогнило». Амалия не видела хозяина дома, но чувствовала, что он находится в нескольких шагах от неё и замерла, боясь себя обнаружить. «Опять все менять», — продолжал Георгий Алексеевич, раздражаясь все больше и больше. «Опять тратить деньги». «И вот так все твое хозяйствование. Марокко, сущая Марокко. Зачем ты пригласила этого метелицына?» «Я думала, вы найдете общий язык», — донесся до Амалии умоляющий голос Натальи Дмитриевны. «Он вовсе не глуп». «Вот именно что он не глуп. Я бы предпочел, чтобы он был глуп. Тогда я мог бы просто его презирать. Но он не глуп, и я начинаю его ненавидеть». «Скажи мне...» — внезапно потребовала жена, которая, очевидно, не мог сбить с толку разговор о метелицине. «Сегодня ты опять к ней ездил?» «Наташа, это невыносимо», — сказал Георгий Алексеевич после паузы. «Ты опять начинаешь?» «Ты был у нее?» «Опять был?» «И что?» «Должен же я хотя бы увидеть своего ребенка». «Так она?» Наталья Дмитриевна задохнулась от неожиданности и тут же перешла в наступление». «Подлая дрянь!» И она осыпала отсутствующую Марию Максимовну Игнатьеву той скудной бранью, которая могла позволить себе в те годы женщина из приличной семьи. «Вот опять начинается», — пробурчал Георгий Алексеевич. «Не кричит, а громко!» А то князь с Митрохиным услышит. Окна в гостиной выходят на эту сторону. «Ты еще признай этого ребенка!» «Рожденного от непонять кого. Захочу и признаю. И ты мне в этом не помешаешь». «Жорж, ты что?» — в тоске спросила Наталья Дмитриевна. «У тебя же дети. В законном браке рожденные. Что они о тебе подумают?» «А и плевать, что подумают», — отмахнулся Георгий Алексеевич. «Надоело». «Раньше ты шантажировала меня тем, что дети маленькие, образумся, не разрушай семью. Теперь? Ах, что они подумают?» «Я же не собираюсь наследство их лишать». «Мне плохо», — простонала Наталья Дмитриевна, очевидно хватаясь за сердце. «Жорж, я сейчас умру. Сколько угодно». «Что?» — вскинулась хозяйка дома. «Баста, я сказал. Довольно». Насмотрелся я на твои обмороки, приступы и не знаю, что еще. «Ах, Жорж, ах, не убивай меня, не бросай!» — зло передразнил он. Наталья Дмитриевна громко всхлипнула. «Ну да, теперь вот слезы. Помирать-то раздумала или как?» «Как ты можешь так говорить? Я всегда любила тебя, я...» «Да, ты меня любила, но по-своему...» «Тебе нравилось утверждать свою власть надо мной, нравилось добиваться своего, за мой счет, само собой!» «Все, Наташа, я устал. Нам лучше разъехаться. Мы и дня не можем пробыть вместе, чтобы не поругаться. К чему мучить друг друга?» «Это ты меня мучаешь, а я никогда...» «Ах, ну да, я забыл. Только я имею право быть во всем виноватым». «Послушай, Наташа, я всё обдумал. Ты хотела, чтобы я продал часть земли под дачи Метелицыну?» «Отлично! Я согласен. Из денег, которые он мне заплатит, я выделяю тебе столько, чтобы хватило на жизни в Петербурге, квартиру и прочее. А сам остаюсь здесь. Подумай, как будет хорошо. И детей ты будешь видеть чаще». «Покорно благодарю за заботу», — процедила Наталья Дмитриевна. «Это она предложила? Не так ли? Меня в какую-нибудь коморку под крышей? А ты остаешься здесь, хозяйничаешь. Она переезжает сюда же со своим ублюдком. Наташа, послушай. Нет, это ты послушай. У тебя голова седая, а она...» Она вертихвостка и гораздо моложе И продавалась за деньги Ты сама только что это выдумала Боже, какая низость! Низость? Я посвятила тебе всю свою жизнь Все дни, все ночи Караулила Отваживала твоих друзей Которые только и могли что напиваться за твой счет И заодно спаивать тебя А еще твой сын который смотрел на меня, как на врага, и сыпал табак мне в платье, и подкладывал булавки. И какое у тебя было место! С таким местом ты мог бы до министра дослужиться. И что же, когда ты ни с того ни с сего объявил, что с тебя довольный, и ты хочешь подать в отставку, разве я тебя переубеждала? Разве я говорил, что ты должен продолжать служить? «Нет! Раз ты так хочешь, пожалуйста! А теперь, когда я, когда ты, почему тебе непременно надо все разрушить, все уничтожить, что было хорошего?» Она разразилась рыданиями, в которых тонули ее бессвязные причитания. Слушать их было очень тяжело, и медленно, шаг за шагом, Амалия стала отступать прочь, следя за тем, чтобы ненароком не наделать шума и не привлечь к себе внимания. Оказавшись, наконец, в усадьбе, она с облегчением перевела дух. Посмотришь снаружи — кокетливый кугольный домик, а внутри сплошные драмы — тарарам. Амалия сама не знала, почему сейчас вспомнила именно это слово, но оно ей понравилось, и мысленно она даже повторила его — тарарам. Тут и там. Смешное слово потянуло за собой первую попавшуюся рифму. И жаль их, и противно во все это впутываться. И она вновь задумалась о своем, а именно о том, какую цель преследовала свекровь, услав ее из Петербурга. Ясно одно. Сидя здесь в глуши, я ничего не узнаю. Интересно, когда следующий поезд в столицу? Вероятно, Иван Николаевич знает точно. Ведь ему сегодня придется ехать обратно. И немного воспрянув духом при мысли о том, что она вскоре окажется дома, Амалия отправилась собирать свои вещи».